Оглобля молчал, потому что как раз припомнил визит Дюка в башню и запоздало удивился. Какого некроза тот вообще тогда с Архипом базарил? Башмачник даже рот приоткрыл. Так вот оно что! Как Гест хитро все устроил, а? Прислал переговорщика, дескать, бригада во хранение каравану нужна. Она-то может... И не помешало, в конце концов, но если задуматься, ну на кой преподобному та бригада? Зачем ему башмачники сдались? В ордене жрецов хватает. Стало быть, что? Стало быть, приходил дюк, чтобы забрать Каспера из клана, и обдурил оглоблю с Архипом, как цыган простаков на рынке. Выходит, и правда щенок преподобному нужен, раз он Каспера с собой в такой поход потащил. «Вижу, кое-что дошло до тебя». Ильмар провернул рукояти, щелкнули запоры, и дверь легко отворилась. Они вошли в длинную залу, формой напоминавшую большое перевернутое корыто. Мгновение ее озарял лишь свет, льющийся из коридора, да еще тусклое сияние, идущее из круглых отверстий в одной стене, и по полу залы протянулись две длинные блеклые тени». А после над головой тихо затрещало, и там зажглись несколько плоских, утопленных в свод ламп. И снова красных. Оглобля поморщился, потер глаза. Помещение, будто светящийся густо-алый сироп заполнил. Вот же неприятная штука. Вроде кто-то взял баллон крови, да и распрыскал вокруг из пулеверизатора на старой свалке найденного. Кровяная взвесь повисла в воздухе, а металлические стены запятнали темно-красные потеки. Слева от входа стояли в ряд устройства, похожие на большие пушечные снаряды. Сзади сопла, а сверху, почти посередине, в корпусе выемка, смахивающая на кабину авиетки. Из нее выглядывала наклонная спинка сиденья, сзади поблескивал приподнятый стеклянный колпак. Снарядов было пять. Лежали они на решетчатых лафетах, а те, в свою очередь, покоились на штангах под острым углом протянувшихся от пола к стене с раскрытыми круглыми люками. Носы снарядов смотрели точно в них, в залу сквозь люки лился сумеречный серенький свет. На стене справа горела круглая лампочка, под ней виднелась дверь. Ильмар подошел к ней, подергал рукояти, но дверь не поддалась. «Снаружи заперта», — сказал атаман и повернулся к сводчатому проему на другой стороне залы. «А там что?» Оглобля зашагал к проему, сквозь который виднелось второе помещение. «И как же это так хорошо сохранилось все?» — удивился он. «Лампы сами включаются, петли в дверях не поржавели». Он задержался возле одного снаряда, похлопал по корпусу. Присев на корточки посмотрел в люк, которому от пола тянулись штанги. «Э, атаман, тут шахта длиннючая, сквозь нее, похоже, небо видать. И для чего эти штуки? Может, ими по веткам небоходским стрелять собирались? Не, не попасть. Да и зачем снаряды такие большие? А так, может, по дирижабам ихнем?» Ильмар не слушал. Обойдя башмачника, он приблизился к широкому проему, сверху плавно закругленному. В него была вставлена металлическая арка, по внутренней ее стороне шел ряд мелких отверстий, светящихся белым светом. Сквозь проем виднелась просторная комната. Там стояли столы с приборами, в стены утоплены гладкие черные панели из стекла, похожие на окна, только сквозь них ничего не было видно. Самое большое окно находилось над изогнутым пультом на другом конце комнаты. По углам ее высились до потолка железные шкафы. Они мерно гудели. Ильмар, отвернувшись от проема, поднял голову. Поперек залы под потолком шла кран -балка. на конце ее висел передвижной блок с лебедкой и обрывком троса. «А тут чего?» — спросила Глобля, подходя к нему. «О, комнатенка!» Пошли глянем. Стой. Атаман схватил его за плечо, но немного запоздал. Башмачник шагнул вперед. Когда носок сапога пересек незримую черту, отверстия в арке мигнули, и воздух в проеме подернулся мельчайшей злой рябью, от вида которой заболели глаза, а потом вспыхнул яркий свет, на миг скрывший комнату. Оглобля вскрикнул, запрыгал на месте, сдирая с ноги дымящийся сапог вместе с портянкой. Бросив их, отскочил назад. «Старшой, ты видал?» «Нет, ты видал это?» Башмачника трясло, лицо побледнело, лысину усеяли бисеринки пота. Шумно выдохнув, он опустился на пол, согнув ногу обеими руками, схватился за босую ступню, шевеля грязными пальцами. Ильмар поднял сапог, осмотрел. Носок, как бритвой, срезало. Кирза по краям запеклась, подошва слегка оплавилась. Копыта цело. Он кинул сапог оглобли. Не рассиживайся, пойдем. Не, ну это... Башмачник раздувал щеки и сопел. Это... Вот же гиблое место какое. Лезь быстро наверх. Зачем? Потому что в тупик пришли. «Гест очень скоро здесь будет вместе с ключом». «Ключ, стало быть, от комнаты этой с приборами?» Оглобля принялся заново наматывать на ногу портянку, один конец которой почернел. «Наверное, узнаем». Башмачник обулся и встал. «Так куда лезть-то? чё -то не понял я. А ты куда денешься?» «Я в снаряд тот заберусь, в кабине спрячусь. А ты...» Шуруй на кран балку, там скобы в стене, видишь? Между нею и потолком просвет. растенись на ней, чтобы тебя не было видно. Гест, как и я, наверняка ту дверь пойдет проверять, а она заперта. Он решит, что мы за ней спрятались. Отвлечется на эту мысль. Второй в это время будет стоять в коридоре и ждать, пока преподобный залу не осмотрит. Когда Гест мимо меня будет проходить, я нападу. А ты... Сразу вниз сегай и второго хватай, понял? Вот ты разумный, восхитился башмачник. Все наперед просчитываешь. Лады понял, исполняю старшой. Кивнув, он поспешил к стене, где были скобы. Но я тебя предупредил, окликнул его ильмар Второй нам живой нужен. Да понял я все, понял. А начал взбираться по скобам.